Голос ее дрогнул. Мистер Хэмон задумчиво зажег трубку. Он понимал флик, но решил продолжать в легкомысленном ключе. «Я бы на твоем месте не стал за него тревожиться», — сказал он. «Такой парень, какого ты описала, наверняка уже попался в чьи-то сети. Постарайся рассуждать практически, дорогая. Сосредоточься на родерике. Ты сама признаешь, что он тебе по душе привлекательный, добрый». К тому же он наследует титул и больше денег, чем ты сможешь потратить за пяток жизни, если начнешь собирать старые издания. Честное слово, я думаю, бывают женихи и похуже. С титулом и деньгами можно очень недурно прожить. И подумай, как весело выйти за издательскую компанию «Мамонт» и читать статьи из Пайковского еженедельника задолго до выхода в свет. Флик промолчала ей смутно хотелось чего-то совсем другого, однако она не могла бы внятно объяснить, что ее не устраивает. В конце концов, Роди действительно очень мил, и они знакомы сто лет. Это не кто-то чужой сделал ей предложение. Опять-таки, хотя все очень добрые и никогда на это даже не намекают, не следует забывать, что она сирота, без гроша за душой, и не вправе разбрасываться с симпатичными сыновьями миллионеров. — Да, наверное, мне следует за него выйти, — сказала она. По саду пробежал холодный ветерок, и она поежилась. Мистер Хэмман порадовался, что надел пальто. Фрэнси, разумеется, как всегда, права.